Глава одиннадцатая. Назад в прошлое. Не успел я объявить о своем решении, как тут же раздался комментарий Ленг Айни о том, что она тоже устала от нервотрепки последних дней похищений, обмана, боли и смерти, а потому считает, что заслужила отдых. И хотя в игре она провалила важную миссию, потеряла пустоту и уникальные кинжалы, но рыжая девушка напомнила, что имеет дарованное кунгом земли право всюду находиться рядом с ним, а потому желает провести следующие сутки тут в убежище реального мира. На лице Минно л а ф и н промелькнуло выражение раздражения. Впрочем, уже через пол секунды принцесса взяла свои эмоции под контроль и расплылась в счастливой улыбке. Буду рада провести это время с моей старинной подругой. К тому же тебе полезно будет побыть какое-то время здесь в реальном мире. Насколько поняла, правитель Трилов во все у ш а не и объявил тебя убитой. И мое мнение, что не нужно спешить это опровергать. Наоборот, стоит дать приманки поглубже заглотиться, чтобы новость о казни распространилась как можно шире и вызвала резонанс, чтобы когда ты вновь объявилась в игре живая и здоровая, Гугу первый в глазах жителей галактики выглядел жалким лжецом и пустобрехом. А его авторитет рухнул глубоко в отрицательные значения. В словах моей супруги имелось рациональное зерно, хотя я все же заметил, что у короля Трилов и без того отрицательный показатель авторитета. Репутация вселенского зла еще до предательства и перехода на сторону Композита была крайне негативной, да и уничтожение родственников по династии п а р п а р е после выхода из космической тюрьмы едва ли прибавило новому королю авторитета. По крайней мере Лэнгем Гугу первый так и не стал, несмотря на все старания его многочисленных приспешников, и правитель триллов застрял на статусе г е р д для получения которого требуется лишь известность, а не авторитет. Представляю, как его корежит от с о б с т в е н н о й неполноценности. Рассмеялась моя супруга. Правитель м и л и ф а т о в Кронг, правитель композита Кронг, правительница миелонцев Кронг. И даже правитель Гекхо до недавнего времени был кронгом. Все остальные правители, и ведущие политики звездных рас тоже имеют статус кронг или как минимум кунг. А Гугу Первый, мнящий себя хозяином галактики, всего лишь жалкий герд. Ой, говорила м и н о достаточно громко и, по-видимому, разбудила услышавшего голос матери ребенка. На настенном мониторе замигал зеленый огонек, а микрофон передал плаксивый надрывистый плач. Сиделка Ласси Яна сорвалась было бежать успокаивать младенца. Но мать остановила девушку лекаря и заявила, что сама подойдет к сыну, заодно сцедит молока, накормит, заменит испачканной пеленки, чтобы потом передать Виктора на попечение л а с т и я н ы и впервые за долгие месяцы, освободившись от материнских забот, отправиться на прогулку вместе с мужем. На шестиугольной левитирующей платформе в компании Минно и Айни я облетел весь огромный зал с колоннами верткапсул. Поднимался к самому потолку группы рабочих, занимающихся подключением электричества к осветительным приборам и камерам наблюдения. Встретил там начальника охраны убежища и обсудил с ним ситуацию с набором людей, а также проверка их на благонадежность. Добровольцев для работы в убежище Сямтро-7 набирали как среди жителей магократического мира. Так и на моей версии земли, причем недостатков желающих не было. Всех досконально проверяли маги псионики, сразу же отсеивая подозрительных и неблагонадежных. После чего кандидатам предлагался трехлетний контракт, и отказов практически не было. Это выглядело для меня немного странным, но очень и очень многие россияне, жители Германии и Канады, как, впрочем, и жители магоатического к р мира, желали покинуть родную планету на несколько лет или даже навсегда. Причем энтузиастов покорения далекого космоса не пугали возможные опасности и ожидаемые бытовые трудности. Они готовы были бросить все и свалить с Земли, даже если возможность возвращения не была гарантированной. Заодно я прояснил для себя вопросы, связанные с доставкой в убежище с э м т р у 7 материалов и предметов земли. Выяснил, что уже запущены мастерские прямо тут, изготавливающие пластиковую мебель, электрические инструменты и предметы первой необходимости. На очереди сейчас была швейная фабрика, ткани для которой планировалось брать с плантации льна и з переработки водорослей, а также собственная хлебопекарня. В общем, поселение росло и развивалось, что не могло не радовать. Затем я пообщался с бригадой, занятой восстановлением длиннющей лифтовой шахты, ведущей наверх к ледяному слою 2 0 0 метровой толщины, покрывающему поверхность планетоида. Выше, меняя моих спутниц, с о о б р а ж е н и й безопасности не пустили, так что полуобрушенную вертикальную шахту я осмотрел и проверил сканированием лишь издали. Указался дому сатому бригадиру, кстати моему земляку из старинного российского города Суздаль, на горизонтальное ответвление от основного ствола, расходящееся, судя по всему, на пять направлений. Эти переходы были частично обрушены и намертво забиты спрессованным льдом, но вроде как подлежали восстановлению. Особенно меня заинтересовал коридор, ведущий в другой сектор базы. Судя по имеющейся у меня схеме убежища с а м т р 7 там находился еще один колоссальных размеров зал с десятками тысяч верт-капсул. Но способов пробиться туда мы не знали. Этот коридор я приказал расчистить в приоритетном порядке. С еще одной смешанной бригадой, состоящей из выходцев первой, второй и 11 д й директорий под руководством метростроевцев из Москвы, я общался по рации. Эта группа занималась бурением толщи льда с целью пробить наклонный выход на поверхность планетоида и преодолела уже треть расстояния. Я обсудил вопросы безопасности, прежде всего п р е д о т в р а щ е н и е возможной утечки воздуха или затопления туннеля из-за таяния льда, и убедился, что имею дело с профессионалами, прекрасно осознающими все риски и имеющими готовые решения для преодоления трудностей. спускался к самой поверхности воды и общался с зоологами, занимающимися работой с инварами, да и с самими с водными жителями тоже. Агрессивные особи по большей части были отстреляны или вытеснены в другие сектора огромного убежища, и колония инвар в этом зале, п р е д с т а в л е н а сейчас, была разумными и способными к обучению экземплярами. Они с удовольствием принимали пищу из рук людей и выполняли подводные работы. В частности, именно инвары расчистили и под руководством людей техников запустили дополнительные насосы, из-за чего вода стала откачиваться из зала в разы быстрее. Месяц полтора и над поверхностью покажется проход, ведущий к распределительному узлу, откуда можно будет попасть к центру планетоида. Объясняла мне немолодая женщина, ранее до привлечения в игру занимавшаяся обучением дельфинов в Севастополе. После чего откачку воды прекратим, и тут останется пригодная для жизни инвар-зона. Хотя сами водные жители в целом не против переселения, если на новом месте условия будут пригодными для обитания. Большое пресноводное озеро, полное рыбы и водной растительности, может полноводная река, хотя в таком случае возникает опасность бесконтрольного расселения инвар, а они все же хищники и представляют опасность для человека. В морской воде инвары способны жить? Уточнил я и получил отрицательный ответ. Нет, проведенные эксперименты однозначно показали, что соленая вода г у б и т е л ь н а для этих существ. Я обещал подумать над новым местом обитания колонии разумных водных существ. В принципе, на Земле хватало изолированных пресноводных озер, в которых и н в а р ы вполне способны были жить. Казалось бы, чего проще? Построить на берегу озера кукурузины, назначить инваром новые верткапсулы взамен и м е ю щ и м с я Вот только вариант переселения хищных и разумных существ на Землю мне решительно не нравился. Интуиция подсказывала, что это ошибочный и даже опасный путь. А своей интуиции я привык доверять. Инвары очень быстро обучались. Некоторые особи уже сейчас понимали человеческую речь и способны были пользоваться достаточно сложными приборами вроде отвесов, рулеток для измерения расстояния и лазерных дальномеров, даже аппаратуры для подводных съемок. Такой быстрый прогресс в развитии меня, признаться, пугал. Как бы существа, которых человечество считало покорными и подконтрольными питомцами, однажды не превзошли своих хозяев в развитии и не лишили нас собственной планеты. Карл Чапик в романе «Война с саламандрами» и Джон Уи В книге День трифидов предсказывали возможность подобного события и проверять на практике реальность жутковатого предсказания мне не хотелось. Это ведь здесь выбежавшие сямтросеми нвары могут быть запросто уничтожены одним нажатием кнопки, а потому покорные покладисты. Но как поведут себя эти водные хищники, если контроль над ними ослабнет или вовсе исчезнет? Я этого не знал и рисковать судьбой человечества Земли не хотел. К тому же мне не давал покоя водный мир игры, искажающий реальность, в которой инвары попадали через свои верт-капсулы. Разумные инвары при ментальном общении охотно рассказывали про него, вот только понять что-либо из их путанных объяснений было весьма трудно. Я так и не понял, проекция ли то убежище Сямтро-7 в виртуальной игре, или вообще некая другая покрытая водой планета, которую игровые алгоритмы предложили водной расе. Но если планета, то лучшего дома для января ж е л а т ь было трудно. Оставалось лишь определить координаты того водного мира. Последней точкой нашей многочасовой экскурсии по огромному залу стала диспетчерская реликтов. Как почему-то стали именовать о б и т а т е л и убежища торчащую из стены большую серебристого цвета полусферу, дыру в которую я пробила н и г и л я т о р о м во время предыдущей своей прогулки с л э н к а й н Именно эта диспетчерская в последнее время стала центром внимания научных групп, и работы внутри громадной стеклянной сферы не прекращались даже в н о ч н ы е часы. Большое количество сохранившихся в исправном состоянии древних циклопических размеров механизмов, предназначение значительной части из которых оставалось для ученых загадкой. Гигантские двигающиеся поршни и уходящая в глубины п л а н е т о и д а антенна с расшифрованной надписью "Антенна номер семь д р о б ь 12. приём и преломления п о т о к а хроно частиц". Работающие терминалы, с которых получалось открывать двери в самой диспетчерской и жилых корпусах большого зала, регулировать подачу энергии и переставлять металлические мостики между колоннами с верткапсулами. Но главной достопримечательностью диспетчерской была все же проходящая сквозь сферу трехкилометровой длины сложная антенна. И именно про нее и с в я з а н н а я с системой подобных антенн о б о р у д о в а н и я завел с о м на разговор лидер ученых Герт Устинов. Кирилл, у меня не хватает слов, чтобы описать грандиозные возможности, которые человечество может приобрести, если получит контроль над расположенным в центре убежище оборудованием. Непривычно было слышать свое настоящее имя вместо игрового ника Камар или Кунг Земли, но выходец из фракции Хуман-3 Гертустинов знал меня еще по подземному куполу, когда я был обычным игроком российской фракции, даже без статуса, так что и сейчас называл меня так, как привык. Уже разобрались, что это? Указал я на поршни и антенну и получил от Герту Стинова весьма неожиданный ответ. В общих чертах да, не без подсказок от управляющей программы убежища, но разобрались. Перед нами машина времени, точнее один из питающих машину элементов. 12 т таких антенн распределены по поверхности планетоида и фокусируют потоки частиц времени. Сам же зал управления находится в ядре планетоида. Присутствующий при этом разговоре спутник Устинова седой длиннобородый мужчина в традиционных одеждах мага-правителя династии Лашин после этих слов вступил в беседу. Архимаг Камар л а ф и н Мы с коллегой уже выяснили, что именно возможность переноситься не только в пространстве, но и во времени отличала группу убежища реликтов принципиально новой системы Сямтро, и сошлись во мнении, что только это и позволило убежищу уцелеть в ходе грандиозной войны древних рас. Небольшой планетоид-свертка п с у ламиреликтов метался по Вселенной, уходя от преследования кораблей-претеч, сотни и тысячи раз менял координаты и эпохи и с у м е л оторваться. Предтечи упустили добычу, несмотря на имеющееся у их расы превосходство в технологиях. Вот только подобные рискованные игры со временем сыграли злую шутку создателям с и убежища. Снова взял инициативу в разговоре Герту Стинов. Реликты в большинстве своем не смогли выйти из игры, искажающей реальность, и вернуться в свои верткапсулы. Программные алгоритмы не смогли определить точки выхода игроков, поскольку в том пласте времени убежища с верткапсулами уже не существовало, или еще не существовало. Именно поэтому сотни тысяч верткапсул здесь в убежище стоят запечатанными. Связь с игроками давным-давно была потеряна. Скорее всего, игроки погибли. Не соглашусь, коллега. Формально они живы, раз верткапсулы запечатаны и не открылись. И этих игроков, возможно, спасти, если вернуться в тот пласто временной эпохи, где находились игроки-реликты. Хотя с очень большой вероятностью такая попытка спасения приведет к гибели у б е ж и в ш с я МТРУ-7, предтечи не станут разбираться, кто именно сейчас контролирует вражеский планетоид, и просто-напросто уничтожит его. Двое ученых из альтернативных версий Земли еще какое-то время спорили между собой, приводили аргументы и контраргументы, пока я не прервал их спор вопросом: "Стоп, стоп!" Правильно ли я понял из ваших объяснений, что древняя система убежища с а м т р о с м находится в рабочем состоянии и мы можем управлять планетоидом, путешествуя в реальном мире по вселенной и по времени? Оба ученых какое-то время молчали и переглядывались м е ж собой. Наконец ответил мне представитель магократического мира. Повелитель, однозначно ответить на ваш вопрос можно будет лишь после посещения зала управления убежищем в центре планетоида. Хотя проведенная управляющей программой пробное тестирование оборудования каких-либо серьезных отклонений не выявило. Часть систем обесточена или требует ремонта, но в целом ничего невозможного для восстановления не обнаружено. Также в рабочем состоянии находятся все 12 а антенн фокусирования хронопотоков. Главный вопрос сейчас звучит так. Как попасть в центр планетоида, когда вода залила ведущие в глубь т у н н е л и а все ведущие вниз двери намертво заблокированы и не открываются с терминалов?